Глава 15. Сопереживание. Встретил нас, как и ожидалось, Эдвард, который руки-ножницы и вредная гарпия. Еще с нашего знакомства я не взлюбила этого персонажа из греческой мифологии. К слову, не любовь у нас была взаимная. «Так и знал, что карма меня когда-нибудь настигнет!» Притворно расстроенно произнес п а т о л о г а н а т о м решив поиграть с моей фамилией в забавный каламбур. «Ответь, не томи! Я плохо себя вел или очень плохо?» Настроение у врача было явно выше среднего, да и соскучился он по живому общению, а то одни мертвецы вокруг. Мало обычных трупов, так еще и убитых привозят на судмедэкспертизу. Две профессии в одной. «Отвратительно!» Поэтому тебя вскоре ждет мучительный конец. Решила подыграть я. Кармическая сила. И это я получаю за долгие годы верной службе короне. Актерское мастерство у блондина так себе, если честно. Получишь еще больше, если не перейдешь к делу. Где Гордеев? Кто-то не был настроен шутить. Кстати... «Почему этот случай вообще попал в наш отдел? Я не заметила ничего подозрительного в его смерти, связанного с иными. Разве этим не должны были заниматься люди?» Быстро напечатала, отправляя Блэку. «Сейчас все убийства проходят через нас. Первые четыре трупа по делу демонолога тоже казались ничем не связанными с нами, однако позже это оказалось не так. С первого взгляда стало невозможно определить, был ли причастен иной к преступлению, поэтому протокол изменили. «Хорошо, тогда давай приступим. Мне просто прикоснуться к телу?» «Да. Лучше всего взять за руку и закрыть глаза. Если почувствуешь, что не выдерживаешь, скажи или махни». Я закрыла переписку, заблокировала телефон. и подняла взгляд на Эдварда. Блондин смотрел с нескрываемым интересом и каким-то напряжением. «Я чего-то не знаю? Вы мне не доверяете или скрываете любовную переписку?» Я уже хотела возмутиться, но смогла только открыть широко рот и хватать им воздух, ибо предположения были настолько нелепыми и глупыми, что даже возразить нормально не получалось. «Если первое, то я оскорблен до глубины души, а если второе, то можете больше не притворяться. Уже всем известно, что у вас роман», — фыркнул недовольно судмедэксперт патологонатом. «Это весьма забавно», — ровным тоном сказал напарник, сложив руки на груди. «Всем известно, кроме нас». Это учитывая, что я абсолютный скептик в отношении любви и института брака. И тебе это хорошо известно. Ваше Величество, я... Кажется, кто-то разозлил и так недовольного отсутствием кофеина в крови дракона. О, не утруждайся. Я уверен, мы с кармой встречаемся только в вашей больной фантазии. Вот только не нужно распространять ее на нас. «Открывай камеру!» п о с л е д н и й он почти прошипел. Даже мне стало не по себе. «Да, да!» Нервничающий больше обычного блондин подскочил к средней дверце, быстро открыл ее и вытащил тело. Одетое тело и очень знакомое. «Уже одиннадцать?» — вопросил бледный труп, чем заставил Эдварда подпрыгнуть на месте. «Тьфу! Совсем забыл, что ты здесь!» «Еще рано! Спи дальше!» И мужчина быстро затолкал своего коллегу назад. Марк был в своем репертуаре. Спал в холодильной камере с мертвецами, скрашивая долгие часы работы. Даром, что анестезиолог. Неудивительно, что я приняла его за труп в прошлый раз. Он на него чертовски походил. «И даже не выгонишь?» — со смешком спросил Блэк. «Он кормит меня обедами и ужинами». «Это называется взяткой?» Я решила присоединиться к порке вредной гарпии. Высказывания о нашей тайной с напарником любви еще долго не покинут мою голову. «Это называется сотрудничеством?» отбил блондин, недовольно зыркнув мою сторону. С королем душ он не мог себе этого позволить. «Как взятку не назови?» Договаривать не было смысла, все было понятно и так. Тем более, что Эдвард, наконец-то, открыл нужную камеру и откинул белую ткань. Мужчина выглядел не то чтобы плохо, просто неприятно. Видно было, что тело с трудом сохраняли от разложения, уже были неприятные на вид пятна в некоторых местах, но запах оставался исключительно химическим. Касаться мертвого совершенно не хотелось, но желание разгадать тайну и поймать убийцу было сильнее. Я бессознательно завела руку за спину, схватила край рукава напарника и потянула ближе к себе. Когда брюнет оказался рядом, я просто схватила его ладонь и сжала в своей. Мне необходим был якорь, чтобы не уплыть в далекие дали. Если коснуться дракона было легко... то вот с трупом все оказалось сложнее. Холодная, слегка шершавая кожа отталкивала и заставляла ежиться от неприятных ощущений. Но я пересилила себя. Как только соприкосновение стало достаточно обширным, чтобы я могла хоть что-то считать, глаза сами собой закрылись. Секунда, две, три, пять минут, потом десять. Но ничего не происходило. Совершенно ничего. В какой-то момент от напряжения просто начала видеть точки на внутренней части своего века. Однако это не имело ничего общего с видениями или дымкой остаточного греха. «Ну что?» – первым не выдержал Эдвард. «Ничего!» – разочарованно выдохнула и с видимым облегчением разорвала контакт с мертвецом. «В смысле?» В прямом. Я ничего не увидела, ничего не почувствовала, кроме холода. Уж сильнее, чем была раздосована я, никто не был. «Возможно, ты не способна контролировать мою силу так, как мы предполагали», — бросил задумчиво дракон, а меня аж подкинуло. «Даже тут я была не у дел. Эдвард, есть тут еще трупы, убитые иными?» Я вырвала свою руку из внезапно ставшей крепкой хватки напарника. Он явно не хотел меня отпускать, но я уже достаточно завелась, чтобы довести дело до конца. Если я чего-то не умела, то научусь. Судмедэксперт кивнул и направился к камере в третьем ряду снизу. Как только он скинул ткань с тела, я сразу ощутила мерзкий запах серы и дыма. На коже женщины Когда-то очень красивой, повсюду были черные разводы, будто мазут размазали, и именно руками. Отчетливо были видны следы пальцев и даже отпечатки. Наверняка это было легким делом. Хоть бы помыли бедняжку, она заслуживает уважения после смерти, недовольно заметила я. На меня недоуменно посмотрели две пары глаз, голубых и зеленых. «Я про мазут!» Пальцем указала на грудь женщины. «Зачем оставлять эту мерзость?» «Хм...» — очень неопределенно выразился Блэк. «Да уж! Вот тебе не умеет пользоваться силой!» Блондин легко усмехнулся и провел пятерней по своим светлым волосам. Шапочки на нем не было. «Я чего-то не знаю. Я даже ощутила, как мои брови сошлись на переносице. лилия «Эта девушка давно обмыта. Ее вскрытие прошло вчера. Она не может быть в мазуте. Полагаю, ты видишь фантомные следы, которые оставил на жертве убийца», — пояснил судмедэксперт вместо дракона. «Но я вижу даже отпечатки. Хочешь сказать, что на самом деле их там нет?» Я начинала нервничать. «Ты видишь последние преступные касания убийцы?» — хрипло ответил Блэк, заговорив со мной напрямую впервые за три дня. — Не думал, что ты сможешь и это. — То есть сила при мне, и все с ней в порядке. Я тоже решила обращаться непосредственно к напарнику. Все же ситуация больше не располагала к ребячеству и глупым бойкотам. Возможно, позже, но точно не сейчас. — Более чем, — нехотя признал брюнет и сморщился. будто щедро хлебнул лимонной кислоты. Я так обрадовалась этой новости, приходя практически в восторг от своих чужих способностей, что тут же решила проверить еще одну вещь. Никто не успел даже воскликнуть, когда я смело схватила жертву насилия за кисть. Иногда я действительно страдаю т своей решительности и смелости, что логично. Тот водоворот чувств, которая пережила с жертвой, вогнал меня не просто в истерику. Я впала в отчаяние. Никогда я не чувствовала себя настолько беспомощной, грязной и униженной. Я молила о смерти вместе с жертвой, буквально желала не выжить после всего, что произошло. Когда пытка закончилась, и наступила блаженная темнота, меня в ы к и н у л о из последних мгновений жизни жертвы. будто откинула взрывной волной. Я оказалась на полу в чьих-то объятиях, и это буквально вызвало во мне тошноту и желание исчезнуть. «Не трогай меня!» Крик был настолько душераздирающим, что даже мне стало страшно. Вывернула меня прямо там, рядом с камерами, возле трупа неизвестной мне женщины, которая пережила ужасные пытки. Не болью, а унижением. И это оказалось в тысячу раз хуже. — Не подходи! — предупредила, когда Эдвард пытался приблизиться. — И ты тоже! Даже не думай меня касаться! Да, я будто спиной ощутила, что Блэк хотел помочь мне подняться. Но я сейчас просто была не способна пережить хоть чьи-либо прикосновения и не потерять от этого рассудок. — Вы нашли того ублюдка? — Объяснять не нужно было. Все очевидно. — Еще нет, но... — Дай лист и карандаш. Я опишу эту мразоту. Настрой у меня был решительный. Гарпия протянул мне все необходимое, но я только отстранилась. — На стол положи и лучше не приближайся. Я все еще не в себе. Когда я медленно поднялась и дошла до стула, то краем глаза заметила дракона. Сказать, что на нем не было лица, ничего не сказать. Кисти его рук подрагивали, глаза уставились куда-то вбок, а рот был приоткрыт, глубоко втягивая прохладный воздух. Кажется, на его шее я заметила несколько рядов черной чешуи, но это могло быть всего лишь моим разыгравшимся воображением. Пока я вспоминала все о преступнике, Решила кое-что прояснить. «Получается, с трупом Гордеева что-то не так?» «Не думаю», — слегка растерянно произнес Эдвард. «Его убил человек», — ровно ответил Блэк. Однако тяжелый выдох в конце выдал и его состояние. Все мы были во власти переживаний. «Я закончила». Карандаш лег поверх портрета, и нескольких строчек с описанием поведения убийцы, и я бы хотела лично присутствовать на его суде. Наверное, во мне говорили чувства жертвы, но я просто была обязана увидеть торжество справедливости и мучения этого подонка. «Мы будем там!» — хриплый шепот, но я его с л ы ш а л а «Однозначно!»